Глава 12. Береги его. В ночь перед судом Реймонд плохо спал. Он сбросил себя простынь и аккуратно, чтобы не разбудить лин, поднялся с кровати. Приблизившись к окну, он открыл створку, увидев, как небо только начало окрашиваться проблесками рассвета. Несколько капель дождя упали на пол, а по ногам Реймонда пробежался прохладный воздух. Чиркнув зажигалкой, Рэймонд поднес кончик пламени к сигарете. Он выпустил плотный столб дыма и нахмурился. Сейчас все его мысли были за пределами спальни. Все ответы, которые заранее подготовил адвокат Феррингтон для судебного слушания, Рэймонд выучил наизусть. Но давление повышалось, зубы крепко сжимались, и Рэймонд буквально ощущал, как тревога перед неизвестностью пронеслась по его венам. Как бы ни был хороший его адвокат, никто не знал, какое решение примут присяжные. Потушив окурок в пепельнице, Реймонд закрыл створку, и дождь вновь застучал по стеклу барабанной дробью. Спустя некоторое время Реймонд принял душ и достал из плотяного шкафа белую рубашку вместе с брюками. Адвокат Феррингтон советовал надеть на суд строгий костюм, чтобы выглядеть как добропорядочный человек. Стоя перед зеркалом, Реймонд застегивал пуговицы на рубашке, Услышав за спиной заспанный голос Лин. Ты такой красивый. Реймонд обернулся, и их взгляды встретились. Лин сидела на постели, и темные глаза Реймонда смотрели на нее с любовью и нежностью. Ему нравилось видеть ее по утрам без макияжа и с невинно распахнутыми глазами. Нравился ее легкий румянец на щеках, нравилось, как она поправляла волосы, немного спутанные после сна. Но сегодня все было по-другому. Лицо Лин побледнело, а в ее глазах застыл страх за любимого. Она тоже заметила, что от вчерашнего расслабленного вида Реймонда не осталось и следа. Его черные немного влажные волосы после душа были аккуратно зачесаны назад, полностью открывая очерченные скулы. Они натянулись от напряжения, и, казалось, ими можно было резать металл. «Какой же он потрясающий!» — подумала Лин, продолжая разглядывать Реймонда. Рубашка сидела на нем, как влетая. Темные узоры татуировок просвечивались под белоснежной тканью на рельефных плечах и груди. Прошлая ночь мгновенно пронеслась перед глазами, и Лин протяжно вздохнула, но тут же мысленно себя отругала. Через пару часов состоится судебное слушание, а она думает о. А... Лин замотала головой и зажмурилась. А когда открыла глаза, то увидела, как Реймонд наклонился и ткань брюк натянулась на его пругих ягодицах. «Ну ты и дурочка!» — ухмыльнулся ее внутренний голос. Поднявшись с постели, Лин собралась бежать в душ, но ее остановил Реймонд, обхватив за запястье и потянув на себя. Лин, ты умеешь завязывать галстук?» — спросил он. Она кивнула в ответ и взяла из его рук галстук, дотронувшись до прохладной ткани и шелка. Она начала делать асимметричный узел. Ее руки предательски задрожали. Может быть, после суда я уже не смогу прикоснуться к нему. Лин подняла глаза на лицо Реймонда, увидев складку между его темными бровями. Она потянулась рукой, чтобы провести по ней и разгладить, но ее ладонь перехватил Реймонд и поднес ее к своим губам. «Ты волнуешься?» — спросил он. Лин прикрыла глаза, чувствуя на коже его теплое дыхание. Она так и не смогла ответить. Сейчас она слышала только собственный пульс, отчаянно стучавший по вискам. «Лин, что с тобой?» «Я переживаю». Она встрепенулась и пристально посмотрела на Реймонда. «Я тоже», — признался Реймонд. «Как тебе идея, чтобы прыгнуть в мустанг и свалить в теплую солнечную страну, из которой нет экстрадиции?» «Ну...» — Лин задумалась. «Я люблю фахитос и сальсу, а ещё Реймонд смотрел на Лин и сдерживал улыбку. Они оба несли откровенную чушь, но, наверное, именно в этом Реймонд сейчас и нуждался. Он наклонился, чтобы поцеловать Лин, но его прервал стук в дверь. «Это адвокат», — мрачным тоном сообщил Реймонд. Горестно вздохнув, Лин отправилась в душ, а Реймонд пошел открывать дверь. Здравствуй реймонд на пороге стоял его отец от удивления реймонд приподнял бровь но затем его лицо стало непроницаемым шагнув в сторону реймонд молча пригласил зайти отца в дом не церемонясь на объяти и приветствие роберт в привычном для него строгом костюме прошел на кухню и опустился на стул сварить кофе спросил реймонд чтобы чем-то разбавить напряженную тишину Выражение лица его отца было сосредоточенным. Реймонду было сложно определить, о чем именно думал Роберт. «Не надо», — процедил Роберт и положил на стол конверт. «Что это?» — спросил Реймонд, не заглядывая в содержимое конверта. «Билет на самолет», — ответил Роберт, удостоив сына жестким взглядом, которого все так боялись. «Бери все самое необходимое. Вылет сегодня». «В двенадцать часов». «Я не понимаю». «Это я не понимаю», — гаркнул Роберт. «Чего тебе не хватает, раз ты так ведешь себя?» «Я не претендую на роль идеального отца, но признаю, что допустил ошибку, когда подумал, что ты сможешь справиться самостоятельно с потерей Мии. Было тупостью считать, что помощи психолога будет достаточно. Но что мне оставалось делать? Посадить тебя на цепь?» Роберт поморщился и схватился левой рукой за висок. Что с тобой? Реймонд с беспокойством посмотрел на отца. Ты сам знаешь, что натворил. Роберт продолжал разрезать воздух суровым голосом. Я понадеялся, что ты успокоился, раз начал встречаться с девушкой. Я выяснил, из-за чего Линси оказалась в клинике для зависимых и смирился с твоим выбором. Но ты перечеркнул спокойную жизнь себе. «Мне и ей». «Из-за этого дилера погиб подросток», — процедил Реймонд. «Я не мог с этим смириться». «Ты зашел слишком далеко», — присек его Роберт. «И теперь единственное правильное решение — это отправить тебя подальше от того, кто может тебя убить». «Убить?» — на пороге кухни замерла Лин. На ней были надеты шорты и майка. На плечи спадали влажные волосы после душа. В ее глазах застыла такая тревога, что, казалось, еще немного, и лин сорвется на отчаянный крик. Думаю, у Реймонда будет достаточно времени все объяснить, ответил Роберт, не прекращая глядеть на сына. Я знал, что ты не полетишь один. В конверте два билета и деньги. На первое время вам обоим должно хватить. Роберт поднялся со стула и, пройдя мимо застывшего Реймонда, остановился рядом с лин, все еще стоящей на пороге. «Раз ты связалась с моим сыном, то я прошу тебя, как отец». Роберт положил руку ей на плечо, заглядывая в глаза. «Береги его». «Что происходит?» — выдавила из себя Лин, осмелившись поднять на Роберта взгляд. Тот не ответил ей. Он обернулся и посмотрел на Реймонда. «Вылет ровно в двенадцать, не опаздывайте. Если ты не думаешь о себе, подумай о ней». Через несколько секунд раздался звук захлопнувшейся двери. В кухне петлей повисла тишина. Наконец ее прервал Реймонд. «Лин, собирай вещи», — проговорил Реймонд, снимая с себя ненавистную ему рубашку. «Я потом тебе всё объясню. Обещаю».